параграф я возвращаюсь к нашему объяснению эстетического впечатления познание прекрасного действительно постоянно предполагает чистый познающий субъект и познаваемую идею как объект единовременно и нераздельно Тем не менее источник эстетического наслаждения будет более заключаться то в восприятии познанной идеи, то в блаженстве и духовном спокойствии чистого познания, освобожденного от всякого хотения и тем самым от всякой индивидуальности и проистекающей из нее муки». Такое преобладание одной или другой составной части эстетического наслаждения будет, однако, зависеть от того, составляет ли интуитивно воспринята идея более высокую или низкую ступень объективации воли. Так при эстетическом лицезрении в действительности или при посредстве искусства прекрасной природы в неорганическом и растительном и в произведениях зодчества будет преобладать наслаждение чистым, безвольным познанием, так как воспринимаемые здесь идеи суть только низкие ступени объективации воли, а потому не проявление глубокой значительности и многоговорящего содержания». Напротив, когда животные и люди есть предмет эстетического лицезрения или изображения, наслаждение более заключается в объективном восприятии этих идей, которые суть наияснейшие откровения воли, ибо они представляют величайшее разнообразие форм, богатство и глубокую значительность явлений, и открывают нам в полном совершенстве существо воли, или в ее страстности, ужасности, удовлетворенности, или в ее сокрушении, последнее в трагических образах, наконец, даже в ее извращениях или самоотрицании, что особенно становится темой христианской живописи. Как и вообще историческая живопись и драма имеют объектом идею воли, озаренной полным сознанием. Мы желаем теперь рассмотреть искусство поодиночке – чем именно выставленная теория прекрасного получит полноту и ясность.